И моего партнера по бизнесу нет в офисе, чтобы подстраховать меня во время отсутствия. — Извини. — И это все? Я скажу верзили Синди, чтобы она переправляла все звонки на мой мобильный. Я заеду в офис сразу, как смогу. — Что случилось? — спросила эспиранса. Майрон не хотел портить ее медовый месяц еще больше, и поэтому ответил, — ничего. — Ты врешь. Говорю тебе, все в порядке. — Ладно, спрошу у Ина. «Подожди, не надо!» Он быстро ввел ее в курс дела. «Получается, — подытожила эспиранса, что ты чувствуешь себя ответственным, потому что совершил благое дело? Я был последним, кто видел ее. Высадил ее и отпустил». «Отпустил?» «Что за глупость? Ей уже восемнадцать, Майрон, она уже взрослая. Она попросила тебя подвести. Ты благородна и, должна заметить, глупо согласился. Вот и все». — Не в этом дело. — Послушай, если бы, скажем, ты подвозил Уина, то стал бы провожать его до двери? — Хорошая аналогия. Эсперанца хмыкнула. — Ладно, я все поняла и возвращаюсь. — Нет, не возвращаешься. — Ты прав, я остаюсь. — Но ты не можешь справиться совсем в одиночку, поэтому я попрошу Синди переадресовывать все звонки мне сюда. Я займусь ими, а ты продолжай играть в Супермена. «Но у тебя же медовый месяц. А как же Том? Он же мужчина, Майрон». «И что? Если мужчину удовлетворить, он успокаивается. Как можно быть такой циничной? Да, знаю, что я не сахар. Тома бы не смутило, если бы я в это время говорила по телефону или, черт возьми, кормила грудью Гектора. Кроме того, у него появится больше времени, чтобы поиграть в гольф». «Гольф и секс, Майрон — это и есть представление Тома об идеальном медовом месяце». «Тебе виднее». Какое-то время оба молчали. «Эсперанса, я знаю, что ты давно не занимался такими делами, — сказала она, — и знаю, что заставила тебя пообещать это. Но, может, может на этот раз по-другому нельзя. С чего ты взяла? Сама не знаю. Господи, сейчас меня волнуют совершенно другие вещи». Типа растяжек, когда я ношу бикини. Не могу поверить, что у меня растяжки на животе. Это все из-за родов. Поговорив еще с минуту, они расстались. Майрон ехал, чувствуя себя в этой машине, будто голым. Если полиция решила за ним приглядывать или Рочестер передумает, то эта машина станет помехой. Подумав, он набрал номер Клэр. Она взяла трубку после первого звонка. — Удалось что-нибудь выяснить? — Пока нет. — Нет. Ты не возражаешь, если мы поменяемся машинами? Конечно, нет. Я сама собиралась тебе звонить. Только что ушли Рочестеры, и Мы немного поговорили, хотели найти связь между Эйми и Кэти, но тут возникло нечто другое: нечто, что тебе надо проверить. Я в двух минутах от твоего дома. Я тебя встречу перед входом. Как только Майрон вылез из машины, Клэр бросила ему ключи от своей. — Я думаю, что Кэти Рочестер сбежала из дома. — С чего ты взяла? — Ты встречался с ее отцом? — Да. — Показательно, правда? — Возможно. — Но это еще не все. А с матерью ты встречался? — Нет. — Ее зовут Джоан. Она постоянно съеживается, и у нее такой вид, будто все время боится, что он ее ударит. — Вам удалось установить связь между девушками? — Они обе любили тусоваться в торговом центре. И все, — Клэр пожала плечами, — выглядела она просто ужасно. За последний день сильно похудела и осунулась, а кожа на лице натянулась еще сильнее. При ходьбе она пошатывалась, и казалось, что простого порыва ветра будет достаточно, чтобы сбить ее с ног. Они обедали в одно и то же время, а в последние четыре года пересекались только на уроках физкультуры у мистера Валентайна. Это все. Майрон покачал головой. — Ну, ты сказала, что возникло кое-что еще. — Ее мать, Джоан Рочестер. — И что с ней? — Ты вряд ли бы это заметил, потому что она закрыта и все время боится. — И чего бы я не заметил? — Что она боится его, своего мужа. — И что? — Я видел его, и меня он тоже пугает. — Ладно, пусть так, но дело не в этом... Она боится своего мужа, это точно. Но она не боится за свою дочь. Ну, доказательств у меня нет, но я это чувствую. Послушай, ты помнишь, как у моей матери обнаружили рак? Первый год учебы в старшей школе. Бедная женщина умерла через полгода. Конечно. Я встречалась с другими девчонками, которые прошли через то же самое. Программа поддержки семей, где есть раковый больной. Однажды мы собрались на пикник на который можно было пригласить друзей, я поразилась. Можно было точно определить, у кого в семье горе, а кто был просто другом. При встрече с подобными себе ты это просто чувствовал. И у Джоан Рочестер ничего подобного не наблюдалось? Наблюдалось, но только не переживание по поводу пропажи дочери. Я попыталась поговорить с ней наедине и попросила помочь приготовить кофе. Но разговора не получилось». Однако я уверена, что ей что-то известно. Женщина точно напугана, но не так, как я. Майрон задумался. Объяснение могло быть сколько угодно. Например, самое очевидное, что люди реагируют на стресс по-разному. Но он верил интуиции Клэр. Вопрос заключался в том, что это могло означать и как он мог отреагировать. — Мне надо об этом подумать, — наконец сказал он. — Тебе удалось поговорить с мистером Дэвисом? — Еще нет. — А с Рэнди? — Я этим занимаюсь, потому и попросил твою машину. — Полиция прогнала меня со школьного двора сегодня утром. — Почему? Он не хотел рассказывать ей об отце Рэнди, поэтому ограничился словами. — Точно, пока не знаю. — Послушай, я поеду, хорошо? Клэр кивнула и закрыла глаза. — С ней все будет в порядке. Майрон сделал шаг в сторону Клэр. — Пожалуйста. — Пожалуйста. Она подняла руку, останавливая его. «Давай обойдемся без банальностей, ладно?» Он кивнул и забрался в ее внедорожник, размышляя, куда лучше направиться. «Может, стоит вернуться в школу и поговорить с директором? А тот вызовет в кабинет Рэнди или Гарри Дэвиса. А что потом?» Зазвонил мобильник, но определитель номера опять ничего не выдал. «Похоже, толку от определителя никакого». Люди, с которыми ты не хотел разговаривать, все равно прорывались. Алло? Привет, дорогуша. Я только что получила твое сообщение. Звонила Гейл Беррути, сотрудница телефонной компании. Он уже позабыл о звонках какого-то идиота, называвшего его подонком. Сейчас это казалось совсем неважным. Какой-то детской шалостью, если, конечно, не имело отношения к событиям Сейми, может, объявился некто из прошлого Майерна чтобы подквитаться и воспользовался для этого Эйми, но это казалось уж слишком невероятным. — Ты не звонил уже тысячу лет, — сказала Беррути. — Да, было много дел. — Или наоборот, не было дел. — Как ты? — Неплохо. Тебе удалось проследить номер? — Не проследить, Майрон. Ты и в сообщении так выразился проследить номер, но никакого прослеживания не было. Я всего лишь посмотрела его. — Неважно. Нет, важно. Сам знаешь. Это как по телевизору. Ты видел, как прослеживаются звонки в фильмах? Нужно держать абонента на линии какое-то время, чтобы успеть проследить звонок. Это полная чушь. Ты прослеживаешь его сразу, моментально. Это не занимает никакого времени. Зачем они это делают? — Это нагнетает напряжение, — ответил Майрон.